Повод имел две составляющие. Первое. Дурное настроение по причине неизбежности очередного светского раута в папа-мамином загородном доме, который, раут, а не дом, дом Ирина надеялась со временем заполучить в наследство как единственная дочь, заблаговременно навивал на деятельность даму смертную тоску. Соберутся старперы, их благоверные, с даунно ориентированными чадами. Всем угодливо улыбайся и шути респектабельно. По ноктикум социалистических ошибок и заблуждений, посмертный слепок тоталитарного режима, затхлый дух несостоявшихся ленинских идей, псевдоблеск фундаментального образования жуть вторая составляющая верка массажистка дипломированный специалист незаменимая деталь клубного интерьера задавала вредная девчонка достала дряень такая сначала принялась поучать когда ирина велела воткнуть в филипс два диска шевчука и таким менторским тоном сучка будто барышню институтку «Релаксация некудышная, Ирина Викторовна! Сколько раз я вам говорила! Вы под Шевчука не расслабляйтесь окончательно! Он вас будоражит! Излишняя алертность, знаете ли? Давайте оставим ваши диски. Но вы же знаете, у меня тут прекрасная подборка трансцендентальных композиций. А если желаете, я вам классику поставлю». Есть очень неплохой сборничек, Гайден, Моцарт, Вивальди. что я по своей воле полтора часа эту дрянь слушала!» Взвелась Ирина, в принципе, привыкшая к назойливым сетваниям Верки по поводу использования неправильной музыки. «Ставь к чертям Шевчука, а то разнесу тебе тут все к чертовой матери!» Этот раунд Ирина с легкостью выиграла. Разумеется, Верка подчинилась и поставила, что велели. Хотя и поджала губки, и всем своим видом показала, сколь она не одобряет такого вот неприличного поведения. Но второй ее проступок был просто возмутительным. То ли сердясь на капризную клиентессу, то ли пребывая не в духе, Массажистка вроде бы ненароком смахнула на пол хрустальный флакон с фиалковым маслом, принадлежавший Ирине. Вот тут наша дама вспучилась со всей неистовостью уязвленной фурии. «Да это просто геноцид какой-то!» — завопила Ирина, не слушая робких увещеваний массажистки умалявшей воспользоваться другим маслом, которое имелось в избытке и представлено было полутора десятками вполне приличных номинаций. Диски мои слушать не дают, какую-то дрянь. Масло мое злодейски разбили, а теперь суют, предлагают какую-то дрянь. Эту дрянь, которой всяких жирных Сергеевых да соркисяньцев всяких терли, Терли, терли, к этих жирных, отвратительных бабищ, а потом, значит, на мою бархатную кожу намазывать куски их омертвевшего эпидермиса, да? Покрывайте меня их жирными, смердящими бациллами, да? Да что же это такое? Господи, да не может там быть никаких кусков, Ирина Викторовна. Чуть не плача, защищалась Верка. «Ну, откуда там куски? Да вы обратите внимание, здесь же клапанная система. Давим, капаем на ладонь, обратно уже ничего попасть не может. Да и руки я дезинфицирую после каждого клиента». «Не знаю», — противным голосом заявила Ирина. «Ничего не знаю. Мотай. Двадцать минут тебе. Драндулет под окнами». Бери, так и быть. Через двадцать минут ты должна вернуться с точно таким же флаконом. Не успеешь? Ищи себе работу в сандунах. Будешь там всяких хатчиков застольник массировать, а они тебя будут лапать за жопу. Ай, какой красивый девушк! Давай, Чебурашка, погладить будем мал-мал, нога раздвигать будем тудым-сюдым. Давай, давай, мотай, чего уставилось, на мне татуировки нет. Я вам тут плачу такие деньги, чтобы всякие растяпы мое масло разбивали и всяко-разно мною тут помыкали. Давай, я время засекла. Вот такая вредина. И знаете, побежала Верка, как миленькая, сейчас мчится на Арбат в Ириненом Драндулете. Митсубиси-галант, и умоляют шофера Славика, чтобы поторопился. Не дай бог не успеть, хотя могла бы и поспорить. Такие деньги, шесть тысяч баксов в год за членство в клубе, не бог весть какая сумма для такой состоятельной дамы, как Ирина Викторовна, и специалист такой квалификации, как Верка, отнюдь не курьер, чтобы по прихоти клиентесцы мотаться за маслом. И в Сундуны, естественно, она наниматься не пойдет, коль скоро выпрут из клуба, найдет себе местечко получше, с руками оторвут такую мастерицу. В общем, было что сказать веркин, но не посмело, потому что все из ближнего окружения прекрасно знают, Что представляет собою кочерга? Ну, так за глаза обзывает Ирину недоброжелатели. Одно слово — стерва, каких поискать. Красивая, холеная тигрица, капризная, балованная, жестокосердная и своенравная. Палец не то что в рот, близко к зубам не подноси, под по а самый копчик. Погуляв по кабинету минут пять под нахальное увещевание Шевчука, Ирина слегка остыла и собиралась была чистосердечно раскаяться в дрянном поведении. Надо будет Верку реабилитировать по приезде. Ну какая к черту может быть творческая работа с клиентом, ну когда этак вот гоняют. Еще передаст свои недоброжелательные флюиды во время массажа. Потом до следующего сеанса будет дурное настроение, или вообще сглазит. Тогда прищ на носу вскочит в самый неподходящий момент, а с прыщом нехорошо. Убого как-то с прыщом. Мужики глазами не пожирают, или пожирают, но с подтекстом. Вот бы этой прощавай. Посамое здрастье чтобы прыщ отскочил. «Бррррр!» «Все мы люди, верунчик!» благостным голосом произнесла Ирина, остановившись перед огромным зеркалом в пол стены, вделанным в бронзовую завитушечную раму и репетируя покаянное выражение лица. «Да, все мы люди и подвержены вспышкам дурного настроения» обусловленного негативным воздействием среды, в смысле не дня недели, а окружающей нас действительности. Не сердись на старую дуру за нервный срыв. Будешь в моем возрасте, сама поймешь, что к чему. А флакончик этот я тебе дарю в компенсацию за моральный ущерб. А на будущее... Однако закончить репетицию старой дуре не дали. Тонким предателем заверещал вездесущий мобильник, непременный атрибут светской дамы нашего времени. «Да чтоб вы все сдохли, жабы суринамские!» Без перехода воскликнула Ирина, выдергивая телефон и сброшенная на стол сумочки. «Я что, не имею права побыть одна?» Звонил заведующий районным филиалом фирмы Ира. Президентом фирмы являлся муж Ирины Викторовны, Александр Евгеньевич Кочергин. Заведующий нижайше кланялся и просил повлиять на супруга, чтобы не увольнял некоего Солыкова. Да, безусловно, скот, каких поискать, частенько манкирует и с запахом на совещании приперся. Но сейчас начало года, парень хоть непоследовательный и непредсказуемый, но талантливый, очень талантливый, приносит огромную пользу. Короче, завал без этого Солыкова. — Подготовь обоснование полезности этого самородка, — холодно бросила в трубку Ирина. — Анализ. Справа плюсы, слева минусы и пришли ко мне через два часа буду дома не самородка анализ если минусов покажется больше не обес если анализ будет необъективный я тебя за то что время отнял накажу скажу сашке что ты на меня масляными глазенками пялишься и давно хочешь мною обладать слюной капош от вожделения ты меня понял о у м Бедолага заведующий с разбега угодил в техническую вилку. — И так плохо, и это дрянь. Зная характер кочерги, легко предугадать последствия. Начнешь уверять, что ничего такого и в мыслях не имел, тут же вскинется. — Ага, значит, ты меня считаешь ни на что такое негодной старухой и мымрой? Я уже не достойна того, чтобы меня хотя бы мысленно поимели, а согласиться, что хочешь обладать вообще провал. При очередном припадке меланхолии, чего доброго, действительно, скажет мужу, <с> вот будет потеха А Александр Евгеньевич, между прочим, здоровенный мужик, с темпераментом медведя-шатуна и рабочей крестьянскими манерами, Не постесняется, самолично заявиться в офисе и, без предисловий, начнет окучивать. Вот попробуй докажи тогда, что ты совсем не то имел в виду. Вот ты подумай, стоит это твой солыков таких душевных трат или ну его к чертовой матери? Злорадно резюмировала Ирина, не дождавшись соборазумительного ответа. Подумай, время есть.